Глава 9. Тренировка мужества. 13 февраля 1960 года несколько групп чернокожих студентов во главе с Джоном Льюисом, Анджелой Баттлер и Дианой Нэш зашли в кафе в торговом центре в центре Нэшвилла и сели за столики, предназначенные только для белых. Так начался протест против расовой сегрегации. Студенты были одеты нарядно, как в церковь. Вспоминает Джон Льюис, сегодня конгрессмен от штата Джорджия, в телешоу Eyes on the Price. «Мы сидели за столиком, читали, выполняли домашние задания, потому что обслуживать нас не стали». Управляющий приказал закрыть бар и ресторан. Диана Нэш рассказывает, «Наша первая сидячая забастовка прошла забавно, потому что официантки нервничали и разбили посуду, наверное, на 2000 долларов». Буквально так и было, как в мультфильме. Она сильно нервничала, взяла со стола тарелки, одну уронила, взяла еще одну и снова уронила. Студенты вели себя мирно и вежливо, и протест прошел без инцидентов, а также следующий. Но во время 3-го, 27 февраля, пошли угрозы. В магазинах собралась белая молодежь, они начали толкать и обзывать черных. Некоторых силой стащили со стульев. Когда приехала полиция, арестовали 77 чернокожих за шатание и нарушение общественного порядка. Ни одного белого не задержали. Джон Льюис и несколько других студентов отказались платить штраф в 50 долларов, за что провели месяц в тюрьме. Тем временем родители участников протеста убедили других чернокожих бойкотировать сегрегированные магазины. «Хватит поддерживать систему, которую мы хотим изменить», говорил активист Лео Лиллард. «Мы решили, что...» Если владельцы магазинов начнут терпеть убытки от того, что стало меньше покупателей, мэр и другие политики города будут вынуждены изменить правила и законы. Рано утром, 19 апреля, в дом Александра Луби, адвоката черных студентов, бросили бомбу. Взрывом выбилось стекла в 147 окнах общежития напротив. Сам Луби с женой чудом не пострадали, так как спали в дальних комнатах дома. Попытка убийства возмутила чернокожее сообщество. Был организован марш протеста к зданию городской администрации. Люди начали собираться на улицах. Студенты вышли из столовых, из кампусов, рассказывает преподобный Вивен. Мы заполонили Джефферсон-авеню, прошли мимо рабочих, которые сидели во время обеденного перерыва на улице, белых рабочих, и они ничего подобного не видели. Все 4000 человек шли по улице, и был слышен только звук шагов. Мы шли молча, и белые рабочие, не зная, что делать, отошли к стене и просто стояли и смотрели. На их лицах был страх. Даже ужас. Они не знали, что делать. Но они знали, что это уже не остановить, что с этим нельзя играть или шутить. На ступенях здания городской администрации преподобный Вивиан и Диана Нэш обратились к мэру. Нэш сказала, «Мэр Вест». «Считаете ли вы, что неправильно дискриминировать человека исключительно из-за его расы или цвета кожи?» Вест согласился, что неправильно. Нэш продолжила. «Так не следует ли десегрегировать рестораны?» Мэр согласился. Многие белые были возмущены ответами мэра. Тем не менее, три недели спустя дискриминационная политика прекратилась, и впервые белых стали обслуживать вместе с черными. Сегрегация в Нэшвилле стала одним из первых успехов движения «За гражданские права». Эту победу принесло мужество. Мужество студентов, которые не побоялись унижений, увечий и тюремного заключения. Для этих молодых людей сесть за столик для белых стало ключевым моментом. В результате это событие стало ключевым моментом для всей страны. Об этой истории слышали многие. Многие. Но не все знают, что студенты не просто проявили мужество. Они его тренировали, репетировали. А это возвращает нас к важной фигуре движения за гражданские права чернокожих Джеймсу Лоусону. Этот методистский священник ездил в Индию учиться методам непротивления злу насилием у последователей Махатма Ганди. В Нэшвилле Лоусон обучал людей, как вести себя во время протестов. Многие его ученики стали лидерами движения. Лоусон считал, что к сопротивлению нужно готовиться. Нельзя выйти на демонстрацию толпой в 25 человек и делать, что заблагорассудится. Участники должны быть дисциплинированными. Для меня это ключевое слово. Сложность мирных протестов заключается в том, что их участники не осознают необходимости подготовки и строгой дисциплины. Историк Тейлор Бранч писал, он, Лоусон, Говорил толпе, как вести себя в различных ситуациях, как избежать обвинения в праздношатании, как сменять друг друга за столиками, как занимать место участника, вышедшего в туалет, даже как одеваться, чулки и туфли на каблуках для женщин, пиджаки и галстуки для мужчин. Кроме того, Лоусон не просто делился информацией, он устраивал репетиции. Студенты садились за импровизированный столик, Потом белые, из числа сочувствующих движению, начинали их атаковать. Подходить близко, обзывать, говорить гадости прямо в лицо, стряхивать пепел на волосы, сталкивать со стула, тащить к выходу. Лоусон хотел, чтобы участники протестов перестали бояться нападений и привыкли подавлять естественный инстинкт — бежать или нападать в ответ. К моменту первой сидячей забастовки Джон Льюис и другие были готовы. Вежливые, собранные, невозмутимые. Конечно, они боялись, но научились справляться со страхом. Как сказал Марк Твен, смелость означает сопротивление страху, а не его отсутствие. Вспоминая моменты наибольшей гордости, люди обычно начинают с ситуаций, связанных с близкими. День свадьбы, рождение ребенка, окончание университета. Это естественные ключевые моменты. После них люди называют собственные достижения — преодоление препятствий, победы, успехи. Из двух предыдущих глав вы узнали, как создать больше таких моментов. Во-первых, признавать чужие заслуги. Во-вторых, на пути к цели ставить значимые вехи. Итак, мы гордимся успехами близких, а также своими достижениями. Чем еще? Какие слова чаще всего произносят с гордостью? «Я защитил другого». Я взял огонь на себя и выстоял. Я встал на защиту своих убеждений. Я не отступил. Здесь речь идет не о достижениях. По крайней мере, не о тех достижениях, которые значатся на табличках и сертификатах. Это высказывание о мужестве. Как создать такие моменты? Если время для остальных ключевых моментов, рассмотренных в аудиокниге, можно выбрать, то необходимость проявить храбрость часто возникает неожиданно. Такой момент, как приходит, так и уходит, его легко упустить. Мы часто жалеем, что чего-то не сделали или не сказали, но шанс уже не вернуть. Моменты мужества нельзя сфабриковать, но к ним можно подготовиться, и этой теме посвящена данная глава. Очень хорошо, что это понимают военные. Психолог Стэнли Рахман пишет в своем отчете в подготовке к опасным заданиям, таким как тушение пожара или прыжки с парашютом, важную роль играет так называемая тренировка мужества. Рахман наблюдал за солдатами, в чьи задачи входило обезвреживание взрывных устройств во время конфликта в Северной Ирландии. Это опасная работа. С 1969 года поступило более 31 тысячи вызовов, и 17 специалистов погибли за это время. Рахман упоминает, что успешная практика смелого поведения приводит к снижению чувства страха и повышению уверенности в себе. Солдаты обучали в условиях, приближенных к реальным. В результате, новички, не побывавшие на поле боя, выказывали достаточную уверенность в своих действиях. 80% от показателей опытных специалистов. Это поразительно. Причем у опрошенных не наблюдался наивный оптимизм. Они вполне осознавали степень опасности, и их оценка риска в среднем совпадала с оценкой опытных сапёров. Что обеспечило успех такой тренировки? Рахман выделяет следующее. Наиболее ценен такой элемент обучения, как постепенная, пошаговая подготовка к опасным заданиям, которые могут возникнуть на службе. Постепенная, пошаговая подготовка — главная в экспозиционной терапии, одна из самых эффективных методик работы с фобиями, и рациональным страхом. Джейсон Мистковский провел исследование, в котором применил методы экспозиционной терапии в работе с людьми, которые боятся пауков. В начале курса участников просили подойти к террариуму с тарантулом на достаточно комфортное расстояние. Для большинства людей это было расстояние около 3 метров. Эксперимент состоял из 14 этапов. Сначала каждый шаг демонстрировал ведущий, потом участникам предлагали его повторить. Вот выдержка из программы. Шаг 1. Встаньте на расстоянии полутора метров от тарантулы, находящегося в террариуме. Шаг 3. Положите руку на стекло рядом с тем местом, где находится тарантул. Шаг 7. Направьте движение тарантулы кисточкой 5 раз. Шаг 9. Позвольте тарантулу поползать по вашей руке закрытой плотной перчаткой. С каждым шагом задание усложняется. В результате прогресс лицо, и на любом этапе человеку есть чем гордиться. Не поверьте, сегодня я трогал тарантула, правда, кисточкой, но всё равно считается. Кульминация наступала на 14-м шаге. Позвольте тарантулу ползать по голой руке. Как думаете, сколько времени понадобилось, чтобы дойти до этого шага? От состояния паники при виде паука до момента, когда участник берёт его в руки? Несколько недель? Месяцев? Два часа. В среднем все участники укладывались в это время. Заметьте, все участники. Те самые, которые поначалу боялись подойти к террариуму ближе, чем на три метра. Самое интересное, что и шесть месяцев спустя они по-прежнему могли дотронуться до паука. Один из соавторов методики, Катерина Хаунер, говорит, «До прохождения курса некоторые пациенты боялись ходить по траве, или не возвращались домой по несколько дней, пока думали, что там находится паук. Элементы экспозиционной терапии можно встретить и в жизни. Если ребенок боится собаки, родитель может сказать, «Посмотри, какая собачка. Какая милая. Посмотри, как она жует свою игрушку. Гляди, как она сидит. Не хочешь ее погладить? Какая пушистая спинка. Собачка любит угощение. Не хочешь ее угостить?» И вот у ребёнка уже появился новый друг. Управление страхом — цель экспозиционной терапии, а также важная составляющая мужества. И борец за гражданские права и сапёр должны контролировать свой страх, иначе у них ничего не получится. Дело не в подавлении страха. Важно знать, как себя вести в нужный момент. Джеймс Лоусон учил студентов тому, как избежать обвинений в праздношатании, как сменять друг друга за столиками, как занимать место участника, вышедшего в туалет. Во время репетиций участники не просто привыкали к мысли об опасности. Они из раза в раз, шаг за шагом проходили всевозможные ситуации, которые могли бы сложиться. Чтобы в нужный момент человек поступил должным образом, без раздумий и сомнений, реакция должна быть отрепетирована много раз. Психолог Питер Голвицер изучал влияние предварительной подготовки на дальнейшее поведение. Оказалось, если человек обещает себе «в случае X я сделаю Y», то вероятность того, что он осуществит своё намерение, намного повышается. Тот, кто хочет сократить потребление алкоголя, может пообещать себе «если официант спросит «повторить», я скажу, чтобы принёс газированную воду». В таком случае шанс выполнить свое намерение гораздо выше, чем у того, кто хочет пить меньше спиртного, но не смоделировал реакцию заранее. Человек не просто хочет, а берет на себя конкретное обязательство в нужное время, в нужном месте поступить определенным образом. Например, после работы я сразу поеду в тренажерный зал. Успех таких намерений поразителен. Голвицер приводит следующие цифры. Вдвое увеличилось число студентов, которые вовремя явились на тест, а также женщин, прошедших маммографию в назначенный месяц. Вдвое сократилось время восстановления среди пациентов, перенесших операцию на коленном или тазобедренном суставе. Именно такого предварительного намерения не хватает в некоторых рабочих ситуациях. Коллега или клиент оскорбили другого человека или повели себя неэтично а мы настолько ошеломлены, что не можем ничего сделать, а потом клянем себя за слабоволие. Многие жалеют о том, что не смогли поступить правильно. Мэри Джентилл, профессор школы бизнеса Дардена при Виргинском университете, изменила подход к преподаванию этики. Обычно на занятиях этикой в школе и на работе основное внимание уделяется вопросу, что правильно. Однако большинство из нас и так знают, что правильно. Сложность заключается в том, чтобы поступить соответствующим образом. «Мы все понимаем, почему это трудно», — пишет Дженсилл. «Мы чувствуем, что мы одни, сомневаемся, правильно ли поняли и не слишком ли наивно всё воспринимаем. Не знаем, как отреагирует начальник. Думаем, что если поднимем этот вопрос, нас никто не поддержит, и не знаем, как себя вести в этом случае. Боимся, что если не проявим командный дух, от нас отвернутся или начнут выживать с работы. По мнению Джентил, в преподавании этики нужно сместить внимание с вопроса «что правильно?» на «как поступить правильно?». Мэри Джентил — автор программы «Оглашаем свои ценности», которая применяется в более тысячи учебных заведений, компаний и организаций. В разработанном Джентил-курсе много времени уделяется практике. Участники перечисляют ситуации, в которых могут возникнуть сложности морального характера называют аргументы, которыми оправдывается неэтичное поведение. А потом пишут сценарий поведения в таких случаях. В конце концов, студенты моделируют ситуации в группах и репетируют правильную реакцию. На работе множество факторов размывают моральные нормы, поэтому лидеры, которым не безразлична атмосфера в организации, инвестируют в эффективную подготовку сотрудников. Попустительство может привести к серьезным нарушениям. Если начальство закрывает глаза на мелочи, требуя выполнения показателей любой ценой, увеличивается риск мошенничества. Вспомним громкие скандалы в крупных банках. Или аварии, утечка нефти. Если лидер позволяет себе дискриминировать сотрудников, выделять любимчиков, нарушает морально-этические правила в общении с подчиненными, то под его руководством царят именно такие порядки. Подобные случаи не аномалии, а вероятности. А зная, что вероятность существует, можно ее предотвратить. Как спортсмен отрабатывает движение до автоматизма, так и мы должны добиваться того, чтобы без колебаний выступать на защиту своих ценностей, — говорит Джентил. В университете Иешево студенты прорабатывают сложные ситуации, которые могут возникнуть в работе с пастой. Пол Виттелло написал в «Нью-Йорк Таймс» статью о том, с какими ситуациями сталкивается раввин. Ему нужно оказывать поддержку подростку, который хочет покончить жизнь самоубийством. Пожилой женщине, которая не может смириться с возрастными ограничениями и одиночеством. Жертве сексуального насилия в детстве. Мужчине, которому нужно сообщить, что его жена умерла от аневризмы во время посещения синагоги. К практике привлекают профессиональных актеров. 24-летнему Бенджамину Хубину досталась ситуация со вдовцом. Вот как ее описывает Пол Вителло. Хубин вышел, чтобы подготовиться, прочувствовать ощущение утраты. Когда он вернулся в кабинет, на его лице было написано «Скорбь». Так он надеялся подготовить вдовца к мысли, что разговор будет тяжелым. Однако актер вовсе не собирался упрощать ему задачу. Он упорно не догадывался, что его ждет. А услышав скорбную весть, разразился рыданиями. «Это выглядело очень натурально», — признал позже Хубин, — и заметно погрустнел. Однако из практики с актером он извлек ценный опыт. Слыша такую новость, некоторые просто не верят. Им требуется время, чтобы справиться с шоком. Тогда-то и наступает самое тяжелое. Вначале в упражнениях участвовали только студенты. Однако декан семинарии Раби Менахем Пеннер счел, что занятия проходят недостаточно реалистично. Это было полезно, но не давало наработать настоящий опыт. Разница с актёрами и без них, как между книжным знанием и личным опытом. Актёры повысили напряжение, и практика стала действительно ценной. Конечно, тренировать мужество нужно в условиях, которые требуют этого навыка, то есть в стрессовой обстановке. Так, при подготовке к протестам студенты подвергались настоящим оскорблениям. Их обзывали, толкали. А на занятиях в семинарии учащимся приходится иметь дело с прихожанами, которые кричат и плачут, совершенно не владея собой. Студенты, конечно, понимают, что это инсценировка, но все-таки возникает ощущение подлинности ситуации. И это требует настоящей самоотдачи. В результате у прошедших практику появляется уверенность в том, что они справятся со сложными, деликатными обстоятельствами. Раби Пеннер утверждает, Мы выяснили, что даже после одной такой репетиции студенты оказываются более подготовленными к работе с реальными случаями. Чтобы оказывать помощь в травматичных ситуациях, требуется мужество. Оно укрепляется практикой. В большинстве компаний сотрудники не сталкиваются с такими сложными психологическими задачами, но в той или иной степени давление испытывают все, и к таким ситуациям нужно быть готовым. Как защищать свои интересы перед авторитарным начальником? Как сказать «нет» важному клиенту? Как уволить сотрудника, который постоянно устраивает склоки? Как уволить лояльного сотрудника, чья должность стала ненужной? В каждой сфере есть своя специфика. При регистрации на рейс приходится иметь дело с разгневанными пассажирами, которые опоздали всего на несколько секунд, в школе — говорить с родителями детей, чье поведение оставляет желать лучшего. В финансовом консультировании — сообщать клиентам, пожилой вдове, что значительная часть их сбережений пропала из-за коррекции на рынке ценных бумаг. Отработка поведения снимает страх. И в реальных ситуациях мы ведем себя спокойно и уверенно. Если же трудность застает нас врасплох, шансы дать слабину велики. В качестве примера возьмем программу по борьбе с наркотиками DARE. Акроним DARE — Drug Abuse Resistance Education — переводится как «Осмелиться». Курс «Как сказать нет наркотикам». «Осмелиться сказать нет наркотикам». С 1983 года полицейские приходят в американские школы, чтобы рассказать ученикам о вреде наркотиков и побудить их вести здоровый образ жизни. Замысел прекрасный. И программа пользуется спросом, как одна из самых популярных в США. Однако результаты нескольких исследований показали — она не работает. Подростки, прошедшие тренинг DARE, употребляют наркотики ничуть не реже, чем те, кто его не проходил. Другими словами, подобным программам не хватает практического компонента. Рано или поздно почти любой подросток сталкивается с тем, что ему предлагают попробовать наркотики. Если отрепетировать правильную реакцию заранее, то шансы, что тинейджер устоит перед влиянием сверстников и соблазном, повышаются. Кроме того, подростки боятся, потому что не понимают, что если один скажет нет, то и другим поступить так же будет гораздо легче. Смелый поступок одного укрепляет решимость остальных. Один руководитель поделился своим способом использования этого нюанса во время собраний. У меня в зале всегда есть сообщник, и он первым задаёт мне сложный вопрос. Обычно он спрашивает о чём-то, что беспокоит всех сотрудников, но никто не решается затронуть эту тему при начальстве. Это делается для того, чтобы растопить лёд недоверия, чтобы присутствующие увидели, что задавать подобные вопросы безопасно. Этот руководитель прав. Люди действительно боятся высказывать своё мнение. По результатам одного опроса выяснилось, что 85% подчинённых боятся обратиться к начальству даже по очень важным вопросам. Решение подсадить сообщника, который задаст трудный вопрос, учитывает человеческую психологию. Как показано в классическом эксперименте, поставленном Харланом Немметом и Синтией Чайлз, смелость одного человека подает пример другим. Представьте себя участником такого опыта. Вас в кабинете пятеро вместе с ведущим, который показывает серию из 20 слайдов, спрашивая после каждого, какого цвета изображение. Задание лёгкое. Все слайды синие, и все четверо участников эксперимента 20 раз отвечают синий. Затем вас переводят в другую группу. Задание остаётся прежним, меняется только цвет. Теперь слайд красный. Однако остальные участники единодушно заявляют, что цвет оранжевый. Как поступите вы? С виду точно красный. Но, может быть, вы ошибаетесь? Итак, Продолжается еще 19 раз. Все говорят «оранжевый» и ждут, что ответите вы. Если вы считаете, что не стали бы подстраиваться под остальных, возможно, вы правы. Но таких, как вы, — меньшинство. Значительная часть людей в таких условиях прогнулась. В среднем они называли оранжевыми 14 из 20 красных слайдов, повторяя вслед за большинством. Как вы догадались, те трое, кто единодушно говорил «оранжевый», были сообщниками организаторов. Затем взяли других людей и провели их через ту же последовательность заданий с одним важным отличием. На этот раз и в первой группе сидел сообщник. Он называл синие слайды «зелеными». Такой смельчак, допускающий ошибку. Может, три других участника и думали, что он дальтоник, но это точно не мешало им правильно называть цвет. Интересная перемена произошла и во второй группе, где было трое подсадных, которые заявляли, что слайд оранжевый. На этот раз обычные участники, несмотря на отсутствие единомышленников, их определяли в такие группы по одному, не побоялись сказать то, что думают. Они назвали слайды красными в среднем в 17 случаях из 20. Заметьте, что во второй группе они повели себя уверенно даже несмотря на то, что им не пришлось тренировать мужество в первой. Они просто стали свидетелями того, что один человек не боится противопоставить свое мнение остальным. Да, он ошибался. Но в дальнейшем его смелость помогла другим. Исследователи пришли к выводу, что возможность видеть, что мнения могут быть разными, пусть даже ошибочными, является залогом независимости. Тем не менее, инстинктивно все мы стоим за солидарность с большинством. Если все говорят, что красная карточка — оранжевая, мы начинаем думать, что с нами что-то не в порядке, и вслед за всеми говорим, что она оранжевая. К счастью, если кто-то наберется смелости бросить вызов мнению большинства, остальные тоже начинают вести себя храбрее. Людям важно знать, что они не одни, что они не сошли с ума. Тогда они назовут красное красным. Иначе говоря, мужество заразительно. Из раза в раз мы видели, и на примере забастовок, вошедших в историю, и в повседневных конфликтах, и в движении за гражданские права, И в случае одного сотрудника, который не побоялся задать неудобный вопрос, что смелым быть трудно, но если подготовиться, легче вести себя храбро, а когда выступишь, другие тебя поддержат. Вдумайтесь, всего один мужественный поступок может стать ключевым моментом для другого человека, сигналом, что красное — это красное, что неправильно — значит неправильно, и что это можно изменить, если многие встанут на защиту правды. Резюме. В моментах гордости запечатлены достижения, при воспоминании которых мы расправляем грудь и высоко держим голову. Чтобы создать моменты гордости, нужно, во-первых, признавать заслуги других. Во-вторых, намечать значимые вехи. В-третьих, тренировать мужество. В первом случае мы создаем моменты гордости для других. В двух остальных — для себя. Мы катастрофически недооцениваем важность поощрения. По данным исследования Уайли, 80% руководителей говорят, что хвалят подчиненных часто, но лишь 20% подчиненных подтверждают это. Меры поощрения должны быть личными, а не очередными. Номинация Сотрудник месяца проблему не решает. Ризингер из Ели-Лилли Ели раздавал индивидуальные награды, наушники для того, кто умеет слушать и тому подобное. Чтобы дать понять другим сотрудникам, я заметил ваш поступок и ценю его. Внимание, как и вежливость, обходится дешево, а ценится дорого. Жизнь семиклассницы Киры Слуп радикально изменилась благодаря тому, что учительница музыки подтвердила наличие у нее таланта. Чтобы увеличить число поводов для гордости, нужно намечать значимые вехи, так, чтобы на пути к цели стало больше финишных ленточек. Стив Камп написал книгу о том, как проходить уровни в реальной жизни. Он использовал этот подход для обучения игре на скрипке. На одном из уровней ему предстояло исполнить «Concerning Hobbits» из первой части «Властелина колец». Нужно также обращать внимание на вехи, которые обычно остаются незамеченными. Что, если бы каждому члену детских и юношеских спортивных команд вручали запись с его игрой до и после? Цифры хороши для отчетов. А мудрые начальники умеют мотивировать подчиненных посильными и вдохновляющими задачами на пути к главной цели. Мы гордимся тем, что в определенный момент проявили мужество. Однако предсказать возникновение таких моментов невозможно. Впрочем, правильную реакцию можно тренировать, чтобы быть готовыми ко всему. Студенты Нэшвилла, которые с помощью сидячих забастовок добились отмены сегрегации в своем городе, не просто вышли и проявили мужество. А планомерно готовились к этим акциям. Тренируя мужество, мы заранее подготавливаем, репетируем нужные поступки. Мэри Джентилс считает, что люди и так знают, что хорошо, а что плохо. Проблема заключается в смелости поступить в соответствии со своими убеждениями. Мужество заразительно. Смелые поступки могут стать ключевым моментом для других. Практикум. Босс прозрел. Он мудак. Ситуация. Финансовый директор, назовем его Марк, получил результаты опроса методом 360-градусной обратной связи. И они его неприятно удивили. Марку было известно, что в компании его недолюбливают. Однако он гордился своей прямолинейностью. Он не работает на популярность. Тем не менее, отзывы коллег оказались неожиданными, в плохом смысле. Выяснилось, что никто не считает финансового директора строгим, но справедливым. Его считают придурком. Полным. Не слушает, перебивает, чтобы высказать свое мнение. Пренебрежительно отзывается о чужой точке зрения. Никогда не извиняется и не признает ошибок. Особенно за дело Марка следующее замечание. Марк — единственный из топ-менеджеров, кому не светит занять место SEO. За таким лидером, как он, никто не пойдет. Пожелание. Нужно исправить положение. Эту горькую правду Марку помогли осознать. Во-первых, в отчёте было ясно и вполне определённо сказано, что о нём думают. Во-вторых, ознакомление с отзывами не отняло у него много времени. В-третьих, сам Марк сделал выводы. Поначалу у него возникла защитная реакция, они просто завидуют. Однако к концу отчёта Марк сдался и понял, что коллеги правы. Он вёл себя совершенно неправильно. Марк осознал, что ему и правда не стать SEO ни в этой, ни в любой другой компании, если он не исправится. Значит, надо начинать. Но как? Как создать ключевой момент? Суть момента. Естественного ключевого момента здесь нет. И это часть проблемы. Известный коуч для топ-менеджеров Маршал Голдсмит говорит, что некоторым его клиентам действительно удалось исправиться. Но этого никто не заметил. Об этих людях уже сложилось неблагоприятное мнение. Чтобы его изменить, Голдсмит советует собрать совещание, извиниться перед коллегами за своё поведение, дать обещание измениться и попросить помощи. По этой рекомендации Марк созвал сотрудников и объявил о своём решении. Этот ключевой момент наметил переход от старого Марка к новому. Добавить подъём. Первое. Собрание — точно не пиковое мероприятие. Особых положительных эмоций оно не вызывает. Тем не менее, признание Марком ошибок повышает ставки и ломает шаблон, что обеспечивает два условия из трех для создания подъема. Добавить озарение. Толчок к осознанию. Получение результатов опроса было первым ключевым моментом. Затем Марк организовал второй — собрание. Проверка в деле. Марк рискует. Он готов меняться, прилагать усилия, но не знает, чем это кончится. Да и сами коллеги отнеслись к его заявлению скептически. Независимо от результатов, Марк лучше узнает себя и свои возможности. Добавить гордость. Марку есть чем гордиться. Ему достало мужество признать свои ошибки перед коллегами. Этим поступком он также заложил основу для будущих моментов гордости. Тренировка мужества. Марк понимает, что сотрудникам будет сложно делать ему замечания, несмотря на то, что он сам их об этом попросил. Может быть, им нужно помочь? Подсказать, что они могут делать? Сегодня я собрал вас, чтобы объявить о том, что с этого момента я постараюсь больше не вести себя, как старый Марк, самодур, который не слушает никого, кроме себя. Я хочу стать новым Марком и приложу для этого все усилия. Но без вашей помощи мне не обойтись. Если вы заметите, что я снова веду себя как старый Марк, пожалуйста, так и скажите. Почему это важно? Помните выводы Мэри Джентил насчет поведения в сложных ситуациях? Мы прекрасно знаем, что правильно, но не всегда можем так поступить. Поэтому нужную реакцию лучше подготовить заранее. Говоря о новом и старом Марке, финансовый директор предлагает сотрудникам инструменты, слова которыми они напомнят ему, что он ведет себя по-старому. Выражаем благодарность Таше Эйрих за то, что подала нам эту идею. Постановка Вех. Марк может дать себе обещание провести 10 совещаний подряд, никого не перебивая, и попросить коллег модерировать его поведение. Заодно это немного разрядит обстановку. Если удастся достигнуть цели, это будет хорошим поводом для праздника. Добавить единение. Сближение. Признать ошибки публично — значит показать свою уязвимость. Так можно убрать барьер, сократить дистанцию. Появляется шанс, что коллеги захотят присмотреться внимательнее и увидеть в нем человека. Общие смыслы. На собрании все участники переживают момент синхронизации. Так было раньше, теперь будет по-другому. Появилась новая точка отсчета. Публичное обещание придает намерению больше веса. Итоги. Основная идея. Непопулярному руководителю нужно создать момент, иначе, по мнению Голдсмита, его усилий по изменению своего поведения никто не заметит. Момент задает новую точку отсчета. Это шанс осуществить перезагрузку. Моменты единения. Введение. Давайте вспомним, какие ключевые моменты мы уже разобрали. День подписания для выпускников. Церемония снятия кольца, суд над Голдингом, сидячие забастовки в Нэшвилле, борьба с публичной дефекацией, первый рабочий день Джон Дир. Как вы уже знаете, это моменты подъема, озарения и гордости. Кроме того, характер этих мероприятий глубоко социален. Они памятны благодаря участию в них других людей. Моменты единения укрепляют связи между людьми. Вы знаете человека всего день, но готовы рассказать ему все. После страшного испытания, пройденного вместе с другими, возникают узы, которые никогда не разрушатся. Ваш брак переживает не лучшие времена. Но однажды жена проявляет такую нежную заботу, что вы не представляете, как можно любить другую женщину. Очевидно, что не все социальные мероприятия становятся ключевыми моментами. К примеру, последнее собрание на вашей работе вряд ли можно назвать пиком единства. Давайте рассмотрим, что общего в ситуациях, укрепляющих отношения, и как их создать. Начнем с динамики в группах. Между коллегами, верующими, друзьями, людьми, которых что-то связывает. Далее мы увидим, что это может быть общая цель, ритуал или смех. Заверяем вас, после прослушивания этой главы смех перестанет казаться вам такой простой реакцией, как прежде. А из главы 10 вы узнаете, какую роль в сближении играют общие цели. Глава 11 посвящена личным взаимоотношениям. Мы приведем в пример находку одного психолога, который утверждает, что нашел рецепт клея, объединяющего самых разных людей. Мужей и жен, исполнителей и заказчиков, учителей и родителей, врачей и пациентов. А также откроем секрет того, почему двое незнакомцев, проведя вместе всего 45 минут, становятся друзьями. Список вопросов, благодаря которым происходит взаимное узнавание, можно скачать. Вот мы и подошли к последней части аудиокниги, в которой покажем вам, как происходит сближение.